Горбунок его, почуя, дрягнул, было плесовую Но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Говорит ему конек, у его вертяся ног. Не утайся предо мною, Все скажи, что за душою я помочь тебе готов.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 «Вот ты узнал, Правду ль я тебе сказал? Но сказать тебе по дружбе <свят> Это службишка, не служба. Служба всё брат, впереди. Ты к царю теперь поди И скажи ему открыто, Надо, царь, мне два корыта Белоярого пшина До да заморского вина Довели поторопиться». Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Тут Иван к царю идет, говорит ему открыто. Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до заморского вина довели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Царь тот.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 Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, Выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, Так вот искорки и сеет. А по цветы Несказанной красоты. А на той или на поляне Словно вал на океане, возвышается гора вся из чистого сребра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, В сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит.